Внизу, в большом фойе с мраморным полом и местами для контролёров, начинала показываться публика. Через три отворённые решётки виднела скипучая жизнь бульваров, кишащих народом и блистающих огнями в тёплых апрельских сумерках. Кареты разом осаживались... Дверцы захлопывались шумом, и публика входила небольшими группами, останавливаясь на минуту перед контролёрами и потом поднималась по широкой двойной лестнице на ступенях, которые женщины приостанавливались с грациозными изгибами талии. При резком свете газа На белых обнаженных стенах фойе, которым жалкая декорация времен империи, силилась придать вид перестиля храма, бросались в глаза громадные желтые афиши с именем «Нана», напечатанным большими черными буквами. Некоторые из мужчин, как будто застыв на месте, читали афиши, а другие, стоя и загораживая двери, разговаривали. Под лекассой помещался толстый господин с чисто выбритым лицом и грубо отвечал всем требовавшим билетов «Вам говорят, что нет». Все билеты проданы две недели тому назад. «Вот Барнаф», — сказал фашри, входя с Гектором. Директор театра его заметил. «Хорош!» — закричал он ему издалека. «Так-то вы написали мне хронику. Беру сегодня Фигарони слово. Вы толкуете о японском посольстве». «Нечего сказать, свежая новинка!» «Подождите», — ответил Фошрей. «Вы слишком скоро, мой милый. Надо же мне увидать вашу Нана, прежде чем говорить о ней. К тому же я ничего и не обещал». И чтобы прекратить этот разговор, он представил Борнаву своего двоюродного брата Гектора де Ла Фальвазе молодого человека, приехавшего в Париж кончать свое образование. Директор театра измерил юношу одним взглядом, но Гектор смотрел на него с некоторым волнением. Так вот он, этот Бурнаф, знаменитый властелин женщин, с которыми он обращается как с арестантами, «Этот антрепренер, мозг которого всегда полон рекламами, всегда шумящий, кричащий, хлопающий себя поляшком, плюющий во все стороны и отличающийся самым грубым цинизмом...» «Ваш театр», — заговорил певучим голосом Гектор, полагая, что ему следует сказать какую-нибудь любезность — Но Борднаф перебил его и спокойно произнёс как человек, любящий всюду откровенность, «Скажите мой публичный дом!» Фошри одобрительно засмеялся, а Ла проглотил свой комплимент, смущенный этой фразой, но все-таки делая вид, что она ему нравится». Между тем Барнаф бросился навстречу драматическому критику, фельетоны которого пользовались большим влиянием. Пожав ему руку, он вернулся на свое место. Ляфлюаз оправился, и, боясь показаться провинциалом, выказывая слишком большое смущение, заговорил опять. Мне говорили что у на прелестный голос у неё воскликнул директор пожимая плечами не лучше чем у кошки во всяком случае она прекрасная артистка поспешил прибавить молодой человек она настоящий куль она не знает куда девать руки и ноги лефлюаз слегка покраснел Он решительно ничего не понимал. — Я ни за что на свете не пропустил бы сегодняшнего представления, — пробормотал он. — Я знаю, что ваш театр... Да — договорите же, публичный дом, — снова перебил его Борднав с холодным упорством человека, убежденного в своей правоте. — Фошри который все это время спокойно смотрел на проходивших женщин, поспешил на помощь к своему кузену, видя его в величайшем затруднении, недоумевающем, следует ли смеяться ему или сердиться. «Сделай же одолжение Борднаву. Называй его театр так, как он желает. А вы, мой друг...» Нас не дурачьте. Если ваша нана не умеет ни петь, ни играть, вы провалитесь с ней. Впрочем, я этого и ждал. «Провалитесь, провалитесь, — передразнивая его, — заметил Борднаф, весь побугравев. Точно женщине нужно петь и играть. Эх, мой милейший, ты этого совсем не понимаешь». «У Нана, черт возьми, есть кое-что другое, и это заменит всё. У меня на это есть нюх, и ты увидишь, как только она войдет. Вся зала высунет языки». Он поднял свои толстые руки, дрожавшие от восторга и, видимо, успокоенный, Продолжал вполголоса как бы про себя. «Да, она пойдет далеко, черт возьми, очень далеко!» «У нее тело! Ох, какое тело!» Фошери продолжал расспросы. И Борнаф согласился сообщить ему еще некоторые подробности с грубыми выражениями, которые смущали Гектора Ла Фруаза. познакомился с Нана и хотел ее пустить в ход. В это время он искал Венеру. Сам он подолгу не стеснял себя женщиной, а, как он выражался, — предпочитал дать воспользоваться ею публике. Но появление этой женщины перевернуло вверх дном его лавочку. Роза Миньон, его первая звезда, действительно тонкая артистка и прелестная певица, предчувствуя соперницу, шумела каждый день и грозила его бросить, А когда пришлось составлять афишу, «Боже мой, какой садом поднялся!» Наконец он решился выставить имена обеих актрис одинаково большими буквами. Он не любит, чтобы ему надоедали. Когда одна из его девочек, как он сам их называл, Симона или Клаиса, ходила не в струнку, Он давал ей пинка или подзатыльника. Иначе нельзя жить с этим народом. Он ими торгует и знает им цену. «Посмотрите!» — воскликнул он, вдруг прерывая свой рассказ. «Он миньон со Стайнером всегда вместе. Вы знаете, что Роза до смерти надоела Стайнеру?» Поэтому муж ни на шаг его не отпускает. Все боится, как бы не улизнул.